«Глава 19: А где конверт?» — спросил я Антонину Арсеньевну. «В чем-то же оно пришло?» — затерялся, пожалуй, плечами. Но там обратного адреса, естественно, не было. «Это что получается?» — я снова уткнулся взглядом в текст, отпечатанный на пишущей машинке. «Что за Светлицкого писал негр?» Анонимка вещала о том, что товарищ Светлицкий на самом деле бездарь и эксплуататор чужих литературных трудов. Якобы все яркие, литературные, психологически проработанные сцены в его самых популярных романах написаны другим автором. Там приводилось подобие доказательств. Анонимщик ссылался на фактуру текста, образность языка и прочую писательскую заумщину. Говорил, что невооруженным глазом видно, что в разных главах стиль отличается. То взлетает до небес, то скатывается на уровень заметок в школьной стенгазете. Какой еще негр? Литераторша, непонимающе, на меня уставилась. Я не знал, есть ли такое выражение сейчас или оно гораздо позже появится, поэтому перефразировал. Человек, который пишет за него. Вы понимаете, за определенную мзду. Соавтор? Нет, он нигде не фигурирует. Ни на обложке, ни в правах на рукопись. Это, казалось, шокировало представительницу местного союза писателей едва ли не больше, чем сама анонимка. Что вы? «У нас так не принято, как можно?» Она широко открыла глаза и приложила руку к груди, причем явно нисколько не играя. Я внимательно наблюдал за ней. Тогда анонимка получается пшик. Женщина замялась, стояла и теребила кончик пуховой шали, а я продолжил. «Вижу, у вас все-таки сомнения некоторые появились, в частности Светлицкого». «Вы знаете», — вздохнула литераторша. Там ведь действительно есть сцены, которые сильно отличаются от общей конвы повествования. Выгодно отличаются. Я не знаю, как это объяснить. Возможно, у Всеволода Харитоновича просто-напросто были вспышки яркого озарения, когда он писал эти фрагменты. Вдохновение, вы знаете, когда за пером не поспеваешь. Во всякие вспышки я не верю. Кажется, и Антонина Арсеньевна не знала, верить ли в такую мысль. А информация любопытная. Это был дым не без огня. Вот что, Антонина Рассеневна, письмо это я у вас изымаю. Нужно два понятых. Как? Зачем изымаете? Увлекшись нашей беседой и выяснением правды о свойствах текста своего коллеги, она, кажется, и забыла, что я представлял здесь оперативных работников. В оперативных целях. Тайна следствия, так сказать. А, понимаю. — закивала она. — Я уже и не знала, что с ней делать. Всеволод Харитонович сказал ее сжечь. — А, я вот как знала, что пригодится вам. — Тоже любопытная деталь. Всеволоду Харитоновичу и кому-либо еще ни слова, что я забрал эту писанину. Да — Да-да, конечно, — прошептала женщина, проникшись тайной следствия. Хотя, признаться, на это надеяться не приходилось. Слишком словоохотлива была. Антонина Арсеньевна. «Вот вам и великий писатель!» Горохов вертел в руках анонимку, которую я изъял в Доме литераторов. «Плагиатор! Куда ни плюнь, везде Светлицкий, чтоб его книжки-мыши погрызли!» «Плагиат — это когда чужой труд присвоили», — заметил Котков, а тут намекают, что он не сам писал, а за него. «По договоренности, так, Андрей?» Я кивнул. Горохов сощурился. — Я вот только одного не пойму, — продолжил Алексей. — Мы же все читали. Никто не заметил ничего, что вот тут пишут. Он окинул нас всех взглядом. — Да разве это чтение, — отмахнулся я. — Так просмотрели, как Юлий Цезарь, один глаз в одном тексте, другой в другом. — Ну, ладно еще вы, — расстроенно покачал головой катков. — Ну, а я-то куда смотрел? На это отвечать уже никто не стал. «Ну и что?» — пожал плечами шеф, возвращаясь к главной теме. «Я тоже в свое время кучу аналитических справок, отчетов и других докладов от имени генерала написал. Проекты приказов готовил от имени своего начальника. Про Тихий Дон тоже судачили, что не Шолохова труд. Мол, не мог молодой автор такой шедевр наваять. Нам-то что это дает?» «Пока ничего», — ответил я. «А вот этот доброжелатель...» Явно ненавидит Светлицкого Пытается его очернить Хоть и культурно, конечно Найти бы его Уверен, что он бы многое нам поведал о мэтре. Этим письмом его компромат Наверняка не исчерпывается Как же мы его найдем? Вмешался Федя, предчувствуя Что очередное глобальное задание Свалят на его молодые плечи По психологическому портрету И методам оперативного поиска Развел руками Горохов и повернулся к нашему психологу. — Светлана Валерьевна, что скажешь об авторе этой писульки? Каким он тебе видится? Поделись мнением. Света уже успела два раза прочитать анонимку и, держа в руках блокнот, делала сейчас там какие-то пометки. Услышав просьбу шефа, оторвалась и задумчиво проговорила. Видно, что автор текста разбирается в композиции и построении крупной прозы. Умело оперирует терминами, соответственно, он сам либо писатель, либо литературный критик, либо какой-то журналист, ведущий литературную рубрику. «А критика-то кто?» — хмыкнул Федя. «Профессиональный аналитик, который ищет слабые и сильные стороны произведения и делает его разбор», — ответила Света, как по словарю. «А, понял, он сам писать не умеет, а рассуждать может. Неплохо устроился». «Точно, ведь говорят же, что именно из неудавшихся писателей, поэтов и прочих актеров вырастают литературные и театральные критики», подтвердил Горохов, а Света продолжила. В письме прослеживаются эмоции негативного отношения к Светлицкому, носящие характер личной неприязни. Вероятно, они близко знакомы. Похоже, что замешаны личные мотивы вражды или соперничества. Я могу предположить, что это написал тот самый человек, который и помогал Светлицкому писать романы, но остался по каким-то причинам в тени. Если, конечно, подтвердится факт, что Всеволод Харитонович использовал помощника. Нужно проверить писателей и критиков именно из близкого окружения Светлицкого. Возможно, теперь они вовсе не друзья, а даже враги. «Отлично!» — следователь довольно крякнул. Критиков в этом городе немного, вряд ли они вообще есть, а вот прозаиков этих надо проверить. «Я бы проверила еще и поэтов», — заметила Света. Многие писатели начинали как поэты, возможно, и наш тоже пробовал помогать мэтру, дабы опыта набраться, чтобы тот ввел его в мир большой прозы. А потом Светлицкий понял, что новичок сильнее его пишет, и не выполнил своих обещаний. Вот он и обиделся. На самом деле такую ситуацию ведь вполне можно было себе представить, который уже раз я с немым уважением посмотрел на свету. Они сошлись. Волна и камень. Шеф задумчиво выдал фразу из Евгения Онегина. Интересная версия, Светлана Валерьевна. Спасибо. Следователь обвел нас взглядом и остановился на погодине. Федор. Проверь всех писак, с кем выпивал и водил дружбу Светлицкий. Узнай, кто его в последнее время не любит и почему. Может, этот наш анонимщик и есть неуловимый литератор. А что? Убивает, например, по мотивам романов Светлицкого, чтобы того подставить. Задача ясна? Записал. Кивнул Погодин. И еще. Нужно все-таки проверить пишущую машинку нашего метра. Слечить текст в письме от литератора с экспериментальными образцами. Неофициально пока. Негласно. Погодин только руками взмахнул, будто лететь куда собрался. Ну, точно, не в теплые благодатные края. «Как же я это сделаю?» — взмолился Федя. «Да это я не тебе», — отмахнулся Горохов. «Это я Андрею Григорьевичу поручу». Я в ответ кивнул, а мысленно уже прикидывал, как бы мне проникнуть в кабинет Всеволода Харитоновича и набить на его машинке экспериментальный текст. Задачка совсем непростая. Мыслей пока нет. Но что-нибудь придумаю. Вечером того же дня я отправился на склады горпромторга Литейска. Анатолий Игнатович Рубилин был на своем рабочем месте. Отпускал груженный газик с каким-то барахлом в очередной магазин города. Подписывал бумажки, воровато озираясь по сторонам. Судя по всему, не все чисто у Анатолия. Оно и понятно. При нарастающем дефиците махинации в сфере торговли процветали уже не только на складах и в магазинах, но и на советских рынках, где ушлые оптовики отжимали участников продукцию по сходной цене. Торговать своим в СССР разрешено. Вот только это свое, зачастую проходя через администрацию рынка и приближенных к ней лиц, неожиданно поднималось в цене. Правонарушений в Союзе по линии БХСС выявлялось много, но вот верхушка почти всегда оставалась нетронута. Уголовные дела данной направленности росли как грибы после дождя. Чтобы разгрузить следователей, первую часть статьи 154 УК РСФСР чуть ли не только что, с весны этого года отдали введение дознания. Теперь уголовные дела по спекуляции вели и направляли в суд не следователи, а оперуполномоченные БХСС которым пока не хватало навыка в подобной деятельности. Я вышел из машины и велел водителю ждать на готове. Сашок лениво кивнул, высматривая через опущенное стекло стайку молоденьких кладовщиц в сатиновых халатах. Девушки задорно смеялись о чем-то своем, а Санька приглаживал усики, улыбался им, порываясь выйти из машины, но не осмелился меня ослушаться. Я прошлепал к нужному складу и вырос за спиной деляги. «Здравствуйте, Анатолий Игнатович». Тот вздрогнул и чуть не выронил ручку, а мне почему-то вспомнилась фраза из рекламы 90-х. «Заплати налоги и живи спокойно». «А, это вы, Андрей Петрович». Парень выдохнул, но по бегающим желвакам было видно, что булки он не расслабил. «Правильно делает, не просто же так я тут появился». Я подождал, когда пузатый водитель с черными от мазута пальцами залезет в кабину газика и тронется, обдав нас сизым выхлопом. Дело у меня, Анатоль, многозначительно выдал я. Дело? За склада сглотнул. Да ты не сын, не уголовное. Пока, во всяком случае. Э, давайте пройдем в помещение. Толя продолжал профессионально озираться, будто ждал подвоха с моей стороны. Мы вошли в пыльную прохладу склада. — Что у тебя с Варей? — в лоб спросил я. — Какое это имеет значение? — Люблю я ее! — вдруг с вызовом ответил парень, даже плечи попытался расправить. — Вот вы приехали в командировку, а потом уедете, а ей здесь жить. — Да ты не кипятись. — Я как раз по этому поводу и пришел. — Хоть бейте меня, хоть режьте, не отстану я от нее. — Резать это по твоей части, — хмыкнул я, припомнив ему выкидуху в подворотне. «Но ты меня не так понял, Анатоль. Я, наоборот, за ваше, так сказать, будущее семейное радею. Сечешь?» Как так? Захлопал ресницами Толя, оживившись. Даже бакенбарды у него затопорщились. «Варя девушка хорошая, красивая, стройная, медленно и будто смакуя перечислял я достоинства следачки». Анатоль аж зубами скрипнул, но смолчал. «Так и быть?» Отпущу я ее. Живите, как говорится, долго и счастливо. — Правда? — выдохнул парень. — Правда, — подмигнул я. — Но ты кое-что должен сделать для меня взамен. — Что? — насупился за вскладом. Короче, сейчас после работы идешь и покупаешь букет. Лучше на рынке. Розы хорошие, еще шампанское, или не знаю, что она там любит. — Коньяк, — закивал Толя. — А, ну да, точно. Коньяк. — Берешь презенты и едешь мириться с Варей. — А взамен что? — насторожился Рубилин. — Сущий пустячок, — улыбнулся я. — У влада Харитоновича в кабинете в мусорной корзине смятые листки лежат. Неудачные попытки его опусов. Когда муза или болела, или с похмелья была, он выбраковывает часть текста и швыряет бумажки в мусор. — Так вот, ты мне принесешь один листочек смятый, незаметно сунешь там в карман. Понял? Работник торговли хитро прищурился. «Зачем он вам?» «Много будешь знать, до пенсии не доработаешь. Надо, Толя? Надо!» И «Все же, Андрей Григорьевич», — развел руками Рубилин, «Странная у вас просьба. И как я попаду в кабинет, он ведь закрыт всегда?» «Смекалку проявишь», — махнул я рукой, не желая пояснять. «По моей указке у него все равно все криво выйдет. Пусть уж сам крутится». «А листочек мне нужен для того...» Я на секунду задумался и выдал первое, что пришло в голову. Чтобы порадовать одного человека. Читателя и поклонника Всевлада Харитоновича. Он страсть как хочет урвать для личной коллекции фрагмент черновика своего кумира. Но тот ему отказал. Фанат, короче. «Да ты не бойся. Никто не узнает, что ты передал листок. Светлицкий же все равно их выбросит». «А сколько роз лучше купить?» «Понимающе закивал Толя. Чем больше, тем лучше. Может, еще подарок какой-нибудь взять? Ну, это ты сам смотри». «Давай, Анатоль, я в тебя верю. Сделаешь, как я сказал, и больше не увидишь меня на вашем сваре-горизонте». Я похлопал парня по плечу. «Угу. Все сделаю. Андрей Григорьевич, вот только как в кабинет попасть, а?» «Придумаешь что-нибудь. Как говорится, действуй в соответствии с оперативной обстановкой, но смотри, чтобы Светлицкий не заметил, как ты в мусорке копаешься, и что ты там был вообще. Писатели, они такие. Очень рьяно к своим черновикам относятся, даже к выброшенным. За них они и убить могут». «Как убить?» — вытаращился на меня парень. Литературно выражаясь, подмигнул я и подергал его за бакенбард. Избрейте, лисьи щеки, ходишь, как режиссер Якин. Парадная дома, где проживает Светлицкий. Спустя два часа. Гладко выбритый, досверкающий синевы и благоухающий алым цветом огромного букета роз Анатолий позвонил в квартиру Вари Соловейчик. Звонок зажужжал так радостно, будто в предвкушении встречи хозяйки с молодым интересным мужчиной без всяких бакенбардов и с изящной коробочкой в руке, которую сжимал он бережно, словно голубиное яйцо, боясь раздавить. Между тем дверь открывать никто не торопился. Парень озабоченно посмотрел на часы и растерянно пробормотал. «Странно, она должна быть уже дома». Он снова вдавил кнопку звонка, отпустил ее и постучал для пущей верности. Глазок перекрыла тень. Ага, парень попытался скрыть букет за спиной, но тот напоминал пышный куст. Даже широкая фигура в модной джинсовке не смогла спрятать розы. Да и ладно, он просто в фильмах видел, что так принято делать. Но в фильмах букеты пожиже будут, дохлые веники, а у него, ух... Вот Варя удивится. Щелкнул замок, дверь распахнулась, и Варя действительно очень удивилась. «Толя? Ты?» На ее почему-то раскрасневшемся лице застыла растерянность, а глаза стали еще больше и еще бездоннее. Она виновата сводила непослушные полы короткого халатика вместе. Тот норовил распахнуться, будто нарочно хотел открыть наготу хозяйки. Бронзовые полоски тела, что выглядывали из-за легкой ткани, не были даже пересечены контурами белья. «В душ было», — догадался Толя и, шагнув вперед, торжественно вручил букет. «Варвара, это тебе. Признаю, был неправ. Я, когда вас с Андреем увидел в ресторане, думал... все переклинило меня, понимаешь? Прости». Варя зарылась в букет, прикрывая им слишком глубоко обнажившийся вырез на груди. «У меня еще кое-что есть для тебя». Толя протянул красную бархатную коробочку размером с пару спичечных коробков. «Вот, примерь». «Спасибо, но я сейчас немного занята». «Это ничего», — сиял Толя, — «я ненадолго». «Варя, кто там?» — раздался вдруг из комнаты мужской голос, и голос этот был явно не Светлицкого. Коробочка чуть не выпала из рук Анатолия. Он свел брови и, раздувая ноздри, тихо выдавил. «Варвара, кто там?» «Коллега», — не моргнув глазом, кивнула Варя. «Мы работаем над очень запутанным делом, вот решили на дому встретиться, обсудить детали, версии». Варя положила букет на трюмо, взяла коробочку и, не открывая ее, стала мягко выталкивать ухажера в парадную. «Спасибо, Толечка. Приходи завтра. Сегодня и правда. Работы много». Варя слишком сильно вытянула вперед руку, и халат предательски заголил ее бедро, показывая теперь уже наверняка, что нижнего белья на ней нет и быть не может. «Много работы?» — взвизгнул Толя. «В таком виде? Кто он?» Варя попыталась преградить дорогу грудью, но ревнивец без труда девушку отставил в сторону и ринулся в комнату. «Я ему голову оторву!» — Варя охнула. Толя ломился, как носорог. Габаритов он был не маленьких, но навстречу из комнаты ему вышел парень в прокурорской форме. Блеск петлиц мигом охладил пыл носорога. «В чем дело, гражданин?» – сурово спросил молодой и подтянутый следак напустив на себя вид официально карательный. Толя обвел его растерянным взглядом, чуть отступил и растерянно пробормотал. «Так вы что, правда делом занимались?» «Еще каким?» – хмыкнул уверенный в себе сотрудник советской прокуратуры. «Ну, я, наверное, пойду». «До свидания, Варвара Андреевна», – проговорил он. Все бы ничего, и Толя почти уже поверил в басню, но вдруг заметил, когда гость переступал через порог, на прокурорском не оказалось носков. Не успел следак их надеть.